вполне может оказаться жизнеспособной и сейчас конечно должны отмерить паразитические наросты сидявшие на экспорте и импорте и тогда волей-неволей голод не тётка потребитель потянется к отечественному производителю и тот начнёт копить столь необходимые ему инвестиции останемся ли мы в будущем капиталистическим рыночным государством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 Отечественная экономика стагнировала или впадала в глубокий кризис. Это зависело от состояния государственной власти. Иногда она спахватывалась относительно своевременно, капиталисты лишались влияния и граница восстанавливалась, а иногда дело кончалось крахом, как в 1917 году. То есть процесс первоначального накопления раз за разом обрывался на взлёте.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 все страны, территории которых не испытывают зимой морозов, были бы членами НАТО. Те же, где бывает и ниже нуля, остались бы союзниками СССР или нейтральными странами. Исключение – Исландия, там зимой минус один градус Цельсия, и Швеция, густонаселенный юг которой, впрочем, лежит в плюсовой зоне. Но… Надо сказать, хотя она и не была членом НАТО в советские времена, но была скорее врождённым нам государством, по крайней мере, более врождённым, чем Финляндия, Австрия или Швейцария. Конечно, вы можете сказать, что Норвегия находится в плюсовой зоне лишь частью территории. Но дело в том, что на этом клочке и сосредоточено 80% её населения. Вообще, так называемые северные европейские страны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 так повезло нам или нет? Ответ Петровичу. В уже упоминавшейся книге профессора Андрианова есть такой совершенно правильный вывод. Для России необходима смена экономической парадигмы. Если вам не знакомо это слово, то не подумайте, что это обидное прозвище нашей элиты, вроде Камарилии или ГОП-компании. Парадигма –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 Студент первого курса. По скриптум. Прошу прощения за то, что пишу очевидные вещи, да ещё и в моём понимании искажённые. Наверное, но есть ведь люди, которые и таких простых вещей не понимают.